Глава 3. Я вот почему просила тебя прийти, Кирилл, сказала Лебединская, проводя меня через зал в подсобное помещение. Зелёного чая хочешь? Она, как всегда, держала в руке большую раковину рапана, в которую по минутно стряхивала пепел с папиросы. Тёмный брючный костюм, короткая стрижка, низкий хрипловатый голос и неустребимая тяга к Беломорканалу и автомобилям настолько затушевывали женское начало в заведующем музеем, что мне всякий раз хотелось назвать её дядя Шура. "Нет, чаю не надо, тётя Шура", ответил я. "Как твой не сан бегает?" спросила заведующая, всё же наливая мне немного желтоватой водички. А я вчера Анну вспоминала. Какая все же милая девочка. Кофточку и клофелин от гипертонии из Москвы мне прислала. А почему она не приехала? С запахом крепкого табака была пропитана даже чашка. Вы ведь не для того меня позвали, чтобы спросить про Анну, предположил я. Разве такая деловая и энергичная женщина? Стало бы третьет время на такую ерунду. Лебединская затянулась, прищурилась и погрозила мне пальцем. Только Кирилл Вацура умеет взять за горло так, что это будет приятно, отвесила она мне комплимент. Но это не ерунда. На месте Анны я тебя одного не оставила бы. За тобой глаз да глаз нужен. Ни одной юбки не пропустишь. Жениться тебе надо Кирилл. Она вновь покорила мне пальцем. Но ты прав, конечно. Я не собираюсь читать тебе мораль, у меня к тебе серьёзный разговор. Да присядь ты, не возвышайся надо мной, как Давид. Пришлось опуститься в старое, потёртое кресло, с боков которого свисала бахрома. следы когтей музейного кота Тебе о чём-нибудь говорит имя Лимбита Лехтина? спросила Лебединская, размахивая дымящейся раковиной как кодилом. Нет. Лебединская была историком, а историки не любят быстрых и однозначных ответов. А ты не спеши, подумай. У меня прекрасная память, тётя Шура, — Это имя мне незнакомо. — Странно, — ответила заведующая после паузы. — А он утверждал, что вы знакомы. — Кто он такой этот? — Лехтиня, — спросил я, впрочем, без особого любопытства. — Что ему было нужно? Лебединская выдержала паузу, а потом вдруг не кстати спросила. — Что? «Послушай, я все никак не пойму, есть ли какие-нибудь преимущества у дизельного двигателя перед карбюраторным?» «Я давно заметил за ней такую привычку. Ей нужно было время, чтобы точно построить ответ. Пока я буду распинаться, объясняя механику дизеля, она определится с ответом». «Ладно, тетя Шура, — сказал я, — двигатели здесь ни при чем. Я подожду». Похоже, что она не услышала мои реплики. Беззвучно ступая мягкими сшитыми из шенельного сукна музейными тапочками, она двигалась от окна к столу и обратно, часто затягиваясь и наполняя дымом подсобку. Он представился искусствоведом и частным коллекционером, медленно сказала Лебединская. И старт, кажется, говорил с сильным акцентом, часто путал слова. Его интересовали золотые генуэзские монеты XV века. Я вскинул голову и посмотрел на женщину. Она заметила, как я нахмурился, сжал губы и стала ко мне боком, делая вид, что рассматривает стелаж с кусочками антикварной черепицы. Она знала мой характер и была готова к тому, что я сейчас начну говорить с ней резко. Очень приятная новость, тётя Шура. Приятного мало, ответила она так, словно не поняла моего сарказма. О том, что у меня есть такие монеты в суटके, знали только два человека: заведующая музеем Лебединская и чёрный антиквар Кучер, которому 2 месяца назад я продал полсотни штук по 550 долларов. В честности Лебединская и Кучер я не сомневался, а потому осведомлённость незваного гостя меня насторожила. Я никогда не позволял себе говорить с женщиной грубо, и всё же сорвался. Я же вас предупреждал, сказал я, при вставая с кресла. Значит, вы меня не послушались. Вы выставили подлинники всем на показ, и этот ваш лимбит Естественно, их увидел. «Ах, Кирилл!» — воскликнула она. «Какое послушание! Я же не девочка, и, кажется, гожусь тебе в матери! Но вы же сами пообещали мне, что закажете латунные копии, а золотые монеты спрячете!» «Я обещала?» — лукавила заведующая, гася папиросу в раковине и тотчас прикуривая новую. «Я обещала?» Тебе, наверное, это приснилось. Я не могла обещать такого. На подобный цинизм способен разве что ночной сторож Вася, а не кандидат исторических наук и заслуженный работник культуры Александр Лебединский. Но почему цинизм, тётя Шура? Я беспокоюсь о нашем с вами благополучии. Я тебя умоляю, Кирилл, обо мне беспокоиться не надо. Никто не посмеет обидеть старую и мудрую черепаху Лебеденскую. Так я не поняла, ты хочешь зелёного чая или нет? Вы уходите от разговора. Да, ухожу, потому что уже не вижу в нём смысла. Я уже жалею, что рассказала тебе про коллекционера. Вот что, я начал терять самообладание. Вы не хуже меня знаете, чего стоят эти монеты. И любой маломальский осведомлённый бантиквариат и специалист без труда определит их цену. И чем выше цена, тем больше всякой криминальной нечисти будет к этому золоту липнуть. Спрячьте их от рыха подальше и никому не показывайте. Я уж говорила. Ты, Кирилл, циник, холодно заметила Лебединская. В моём несчастном музее одному лежи. Кроме нескольких обломков гончарной черепицы, сомнительных каменных наконечников для стрел и картин начинающих пейзажистов. Впервые за свою жизнь я смогла показать людям бесценные исторические реликвии, а ты требуешь, чтобы я спрятала их подальше. Но это же опасно, воззмолился я. Неужели вы не понимаете, что даже за одну монету Преступники могут пойти на все. Какой-то эстонец уже заинтересовался монетами. Уже знает мою фамилию. А откуда, спрашивается, он мог узнать, что у меня тоже есть такие монеты? — Не знаю, — ответила Лебединская. — Шило в мешке не утаишь. — Правильно. Поэтому шило не надо класть в мешок. Лучше его зарыть в землю. Так безопаснее. И опять ты о своем. Возмутилась заведующая, перебивая меня и с грохотом опуская раковину на стол. — Я уже от тебя устала. Ты сгущаешь краски. Кто догадается, что под стеклом лежат подлинники, когда их тут сроду не было? Ты да я. Вы дадите мне сказать или нет? Это не меньший цинизм — дурачить людей, демонстрируя им шедевр под видом подделки, — сказал я глухо. Лебединская усмехнулась и с прищуром посмотрела на меня. Ой, Ли, хотелось бы я, чтобы все на свете были такими циниками. Согласись, что это всё же лучше, чем поступать наоборот. Как, скажем, в Пинакотеке Букингемского дворца, где среди личной коллекции королевы Елизаветы выявились две фальшивки, которые несколько веков считались подлинными полотнами Рембранта. И его знаменитейший автопортрет тоже объявлен подделкой. И в Эрмитаже, и в Лувре, и в галерее в Уфице. — Ну хорошо, — приостановил я интеллектуальный прессинг. — Я понял, что не могу вас убедить убрать с витрин монеты. Мне проще самому их сгрести и спрятать в более надежное место. Она вздохнула. — Я очень благодарна тебе за монеты, Кирилл. За этот щедрый подарок, но теперь позволь мне самой распоряжаться им. Она поставила точку в разговоре. Храбрая, подумал я. Храбрым человек бывает от природы, когда занижен инстинкт самосохранения, или же от недооценки опасности. У Лебединской и то и другое присутствует в достаточной мере. Она вообразила себе мир, наполненный благородными рыцарями, легендарными консулами и монахами, разукрасила её рюшечками и цветами и стала порхать бабочкой в облаке табачного дыма Так что хотел от меня ваш коллекционер Лехтине спросил я подойдя к двери Во-первых, он не мой коллекционер нарочито безразличным голосом ответила заведующая разрывая измочаленную и ставшую плоской пачку Беломорканала А во-вторых, он не сказал, что от тебя хочет, спросил лишь, не знаю ли я, где ты живёшь. Я ответила, что не знаю. Вот, собственно, вся история. Он, конечно, подходил к шкафам, рассматривал монеты. "Ошибаешься", ответила Лебединская отрицательно качая головой и прикрывая глаза. Он не подходил к экспозициям. Только поговорил со мной и вышел. Это сколько уже на твоих часах пропиклило? Неужели ровно 2? Всё, мой милый, я пошла за пирожками. В моём возрасте привычками изменять нельзя. Мы расстались недовольные друг другом. Никогда ещё я не был так зол на заведующую, как сейчас. И даже не предложил подвести её к пирожковой, куда она с педантичной точностью ходила каждый день.